17 часов 45 минут. Теперь остается только ждать. Ультиматум, выдвинутый Камилем Бессону, истекает в 20 часов. Но это все слова. Все виртуально. Бессон отдал какие-то приказы, сделал несколько звонков. Он привел в движение свои сети. Скупщики и продавцы краденого, изготовителя фальшивых документов, бывшие связи Афнера. Чтобы получить то, что хочет Камилем, придется употребить весь свой кредит доверия. Ему может понадобиться как два часа, так и два дня, и Камиле придется ждать ответа столько, сколько нужно, потому что он в безвыходном положении. Что за насмешка! Судьба ударит в свой гонку рукой Бельсона, а не кого-нибудь другого. Теперь жизнь Камиля зависит от убийцы его жены. Анна в это время сидит на диване в доме в Монфоре. Свет она не зажигает, и сумерки постепенно заполняют помещение. Мигают в темноте только датчики охраны и мобильный телефон, отчитывающий секунды. Анна сидит неподвижно бесконечно повторяет про себя то, что должна произнести вслух. Она чувствует, что может не выдержать. Силы ей никак не должны изменить, потому что это вопрос жизни и смерти. Будь это ее смерть, она бы сейчас приняла ее. Не то чтобы она хотела умереть, хотя она бы согласилась, но нужно выиграть. Успех находится от нее в одном шаге. В карты Фернан играет точно так же, как живет. Он трус во всем. Боится меня и специально проигрывает. Думает, мне будет приятно. Вот шидет, так идиот. Он молчит, но видно, что волнуется. Меньше чем через час он должен вызвать в ресторан персонал и начать подготовку к вечернему приему у посетителей. Повар уже появился. Добрый день, патрон. Фернан этого просто распирает от гордости. Он жизнь свою продал за патрона и готов повторить подобную сделку. Я же здесь и не здесь. Время идет час за часом. Так может продолжаться весь день, всю следующую ночь. Надеюсь, Верховен поработает на славу. Его компетентность одна из переменных, на которых я построил все дело. И ему невыгодно меня разочаровывать. По моим расчетам, последний срок — полдень завтрашнего дня. Если завтра в полдень дело не будет выиграно, значит смерть. В прямом и переносном смысле.